Глава четырнадцатая Маленин смотрел, как народ начинает расходиться. Кто-то с неохотой, кто-то наоборот торопливо шагал в сторону главного корпуса отеля. «Угу», — мрачно подумал он, — в бар намылились, стресс снимать. Румянцева уходить не торопилась, стояла и кусала губы. Невольно он проследил за её взглядом, и тут у него в голове что-то щёлкнуло. Он быстро подошёл и негромко сказал. «Жанна Викторовна, это ведь ваши часы?» Она отпрянула, и ему пришлось удержать её за руку. «Спокойно. Вы ничего не хотите мне рассказать?» Она шумно вздохнула и открыла рот, и Малинин ожидал услышать нечто интересное, но она также шумно выдохнула и помотала головой. «Уверены? Тогда потрудитесь объяснить, как ваши часы оказались в кармане убитого». «Что? Убитого?» — выдавила она. «Как убитого?» «Да, именно». Она затрясла головой. «Не может быть. Крови же не было. Мы решили, что это сердце». «Я был бы рад, но вот факты говорят обратное. Так что не стоит отпираться. Экспертиза всё равно докажет, что часы ваши». «Его правда убили?» — спросила Жанна. «Вскрытие покажет», — сказал подошедший уборин. «Это действительно ваши часы?» «Мои. Но я не знаю, как они попали к Клещевникову. Я их потеряла утром. Наверное, утром. Или днём. Точно не помню. Может, он нашёл. Не знаю. Честно». Выглядела она растерянной, но вовсе не испуганной, что могло говорить в её пользу. Интересно, был у неё мотив убить Клещевникова? «Вы были знакомы с покойным?» «Номинально», — сказала Жанна. Знала, что есть такой человек, а лично только сегодня увидела вживую, и то мельком. Она уже пришла в себя после первых минут растерянности, видела, как переглянулись Малинин с Убориным. «Слушайте, товарищ капитан, или господин, не знаю, как правильно, вы что, меня подозреваете в чём-то?» «Да, как хотите. Главное, чтобы не гражданин начальник». Шутка у капитана получилась так себе. И Жанна, презрительной гримасой, показала, что не оценила тюремный юморок. «Мне кажется, что я попала во временную петлю. Как вы здесь оказались? Вы же Самарский». «Вашими молитвами, Жанна Викторовна». Уборин растянул губы в улыбке. «После оперативного раскрытия в Самаре двух убийств и похищения повысили в должности и перевели сюда». «Ясно», — уныло пробормотала Жанна. «Значит, я вам повышение, а вы мне дело шьёте?» Ой, да ладно вам. Просто поясните, откуда у покойника в кармане ваши часы. А как он умер? Вы сказали, это убийство. Уборин посмотрел на судмедэксперта и что-то прикинул в своей полицейской голове. Копытов всё ещё стоял возле машины и разговаривал по телефону, и он подозвал Стаса. Поведай Жанне Викторовне о своих предположениях. Ей можно, под мою ответственность. Стас вытер пот со лба. Что ж, У покойного на шее, его палец показал на собственной шее, где. Обнаружилось красное пятно. А когда я расстегнул рубашку, нашёл вот это. Он показал ей пакетик со странной заострённой палочкой. И что это? О, не могу утверждать, но, скорее всего, шип какого-то растения. Его воткнули в шею жертвы. Покойник, ну, тогда он ещё не был покойником, возможно, пытался вырвать его, или шип сам выпал, попав за воротник рубашки. Бред какой-то. «При здесь шип?» «Такие штуки используют примитивные племена в джунглях». «Сарбакан», вроде называется. «Стреляет такими вот стрелками, ядовитыми». «Чем? Бред». От абсурда сказанного у неё заломило висок. «Слушайте, ну, явно не я плевалась в него стрелками. Мне-то зачем спрашивается?» «Мотивы преступления, они всегда очевидны. Против вас часы и показания сотрудников лодочной станции» которые видели вместе с ним женщину примерно вашей комплекции. Как вариант, вы заманили его на пирс, подошли к нему близко, воткнули шип в шею, Клещевников схватил вас за руку, сорвал часы». «Да». «А потом сел на катамаран и поплыл», — закончила Жанна. «Проветрится». «Не смешно». «Простите, но для убийств нужен мотив». «А какой у меня мотив?» «Он же ваш начальник. Может, у вас были разногласия?» «Нет». — сказал Марк, который, оказывается, не ушёл. Герман Клещевников не был начальником никому из компании «Скайтранс». Решение о слиянии принято, но документы ещё не подписаны. «Ага. Так, может, это и было целью — не дать состояться сделке?» «Капитан», — Жанну разобрал невольный смех, — «Вы меня за какую-то Никиту принимаете? Плююсь отравленными стрелками, пытаюсь сорвать сделку века». «Да помню я ваши способности ещё по Самаре. Не прибедняйтесь». «Так, Юрий Михайлович, что за посторонний на месте происшествия?» — раздался голос за их спинами. Тучный полицейский в форме ступил на пирс. «Следователь Копытов», — представился он. «Что-то много вас тут». «Веду опрос свидетелей», — сказал Уборин. «Успеем. Давай здесь начнём и закончим». Уборин с готовностью кивнул, Потом обратился к маленину «Анатолий Борисович, как я сказал, ваши пусть не расходятся далеко. Мы тут закончим, и нужно будет опросить всех. Кто что видел, слышал и так далее». Жанна и маленин спустились с пирса и направились к отелю. На боковой дорожке за кустами жимолости послышались голоса, мужской и женский. «Зачем? Зачем ты заставил меня смотреть?» «Геля». «Что, Марк?» «Геля, это всё же твой муж». — Я помню. — Ты не понимаешь. Герман умер не от инфаркта. — Да? от чего же? От несварения? — Почти. Его убили. — Что? Голос взлетел ввысь. У Жанны аж ухо заложило. Из-за кустов выбежала Ангелина, увидела их, попятилась и снова побежала, смешно вскидывая ноги. Каблуки её босоножек простучали по плитке. Она метнулась в сторону, побежала по газону, И вскоре упала, когда каблук сильно вонзился в землю. Жанна увидела, как Марк подбежал к ней и поднял, и повёл к главному корпусу. «Что за шутки, Геля?» — шепел он. «Это не я!» — повторяла она. «Не я! Не я!» «Да никто тебя не обвиняет! Хватит! Ты ставишь всех в дурацкое положение!» «Я?» Она вдруг остановилась и посмотрела вокруг, словно впервые увидела. «Я? В дурацкое положение? У меня мужа убили!» «Это дурацкое положение, да?» Она вырвала руку из его пальцев. Малинин подошёл и ласково ей улыбнулся. Жанна чуть не якнула, увидев это. «Ангелина Васильевна, приношу вам свои искренние соболезнования». Он даже прижал руку к груди. «Но нам сейчас надо восстановить картину произошедшего. Ваша помощь будет важна». «Я ничего не знаю. Уже говорила, он ушёл утром, пока я была в ванной». Марко вёл прихрамывающую Ангелину. Жанна тоже хотела бы уйти к себе и зарыться под одеяло, но у неё было незаконченное дело. Телефон в кармане нагрелся, словно её душевные терзания подпитывали его аккумулятор. Она вытащила его. Сообщений от психа не было, но это ничего не значило. Он мог сделать что угодно, в любой момент. Ей надо было где-то уединиться, чтобы подумать и принять решение. И только она хотела избавиться от сопровождения маленина как навстречу к ним вылетела женщина в шляпке и пышном платье. «Дорогая!» — буквально вскричала мадам. «Дорогая! Как все же быстро работает ваша полиция! Я вызвала ее пять минут назад, а они уже здесь. Правда, почему они не идут ко мне? Я же назвала свой номер. Хорошо, что я увидела полицейскую машину в окно». Вызывали полицию. Что случилось? Малинин уставился на женщину испытующим взглядом. «Меня ограбили!» С какой-то радостной интонацией заявила мадам Николь. «Да, моё колье пропало. Из закрытого сейфа. Представьте, какой ужас я испытала, увидев, что футляр пуст». Жанна стояла ни жива, ни мертва. Мадам Николь убежала в сторону лодочной станции, где виднелась машина с мигалкой на крыше. Телефон пиликнул. Жанна хотела посмотреть, не от психа ли послание, Но Малинин стоял рядом и словно изучал её. Потом крепко взял под руку. «Что с вами? Такое впечатление, что вы сейчас в обморок грохнетесь. Вы ничего не хотите мне рассказать, Жанна Викторовна?» Она опустила голову. Потом посмотрела мельком вокруг. «Только не здесь». Её голос предательски хрипнул. «Хорошо. Идёмте ко мне. Там никто не помешает». Она помотала головой. «Нет». «Опасно. За мной могут следить». Малинин немного оторопел от такого заявления, но тут же собрался с мыслями. В главном корпусе на втором этаже позади холла есть малый конференц-зал. «Идите туда и ждите». Он развернулся и пошёл в обратную сторону неторопливым прогулочным шагом.